Трудности духовного ученичества. Закономерности духовной работы 1937. Первое. Силы наши растут от соприкасания с людьми. Каждый обмен мыслями каждое сотрудничество обогащает наше сознание. Также и сопоставление и сравнение учат нас и в то же время укрепляют и нашу веру в свои силы. Второе. Все земное, все земные обстоятельства препятствуют всему высокому, но устремленные сердца идут поверх препятствий. Третье. К прискорбию дух человеческий в большинстве противоборствует божественному началу в себе и во всем.